Все это наводило на Чипа уныние, напоминая ему о бывшей подружке Тори Тиммелман. А уж манера вообще вызывала у него возмущение. Мы что, подростки-недоучки? Это детская? Стало быть, сказал Чип, хоть вы и сочли мой семинар полной чушью. Эта чушь по сравнению с ее была классом выше? милиса покраснела. Конечно. Как преподаватель вы куда лучше? — Я многому у вас научилась. Вот что я хотела вам сказать. Будем считать, сказали. Понимаете, мои родители в апреле разошлись. Меллиса бросилась на чипов казенный кожаный диван, приняла расслабленную позу, точно на кушетке психотерапевта. Сперва мне здорово нравилось, что вы так резко выступаете против корпораций. А потом меня вдруг заело... Заела по-настоящему. Взять, к примеру, моих родителей. У них полно денег. Но они вовсе неплохие люди, хоть мой отец и живет сейчас с этой особой, с Вики, которая всего года на четыре старше меня. Он по-прежнему любит маму, я уверена. Когда я уехала из дома, их отношения чуточку постыли, но я знаю, он ее любит. В колледже действует несколько видов психологической помощи, скрестив руки на груди, напомнил Чип, как раз для студентов, переживающих подобные трудности. Спасибо. Вообще-то со мной все в порядке, если не считать, что напоследок я нагрубила вам в аудитории. Зацепившись каблуками за подлокотники дивана, Мелисса сбросила туфли на пол. Чип заметил, что из-под комбинезона по обе стороны нагрудника, проступили мягкие складки теплой фуфайки. «Детство у меня было чудесное», — продолжала она. «Родители были моими лучшими друзьями. До седьмого класса я воспитывалась дома». Мама училась в медицинском колледже в Нью-Хейвене, а папа гастролировал с панк-группой Nomatics. Когда мама впервые в жизни пошла на шоу панков, она вышла с концерта под руку с отцом, и в результате... Очутилась в его номере в гостинице. Она бросила учебу, он «Номатикс», и с тех пор они не разлучались. Так романтично. Мой отец получил кое-какие деньги из трастового фонда, и распорядились они ими просто гениально. На рынок тогда как раз вышли всякие новые компании. Моя мама интересовалась биоинженерией и читала «J.A.M.A». «Journal of the American Medical Association» — авторитетный медицинский журнал. О том мой отец разбирался в цифрах, так что они сумели успешно вложить деньги. Клэр, моя мама, сидела со мной дома. Мы много общались. Я освоила школьную программу, и мы всегда были вместе, все трое. Они были так, так влюблены друг в друга». По выходным всегда устраивали вечеринки. А потом нам пришло в голову, мы же знаем всех разбираемся в финансах. Почему бы нам не организовать взаимный фонд? Мы так и сделали. И вы просто не поверите, этот фонд до сих пор в верхней строке «Уэст Портфолио Биофонд 40». Потом, когда конкуренция возросла, мы основали еще несколько фондов. Ведь нужно предложить клиентам полный спектр услуг. Так, во всяком случае, говорили Тому корпоративные вкладчики. Вот он и организовал эти другие фонды, но они, увы, оказались не очень-то прибыльными. Думаю, в этом и коренятся нелады между ним и Клэр, потому что ее фонд, биофонд 40, где она всем заправляет, по-прежнему в порядке. Теперь сердце у мамы разбито. Она в депрессии, сидит дома, никуда не выходит. А Том хочет, чтобы я познакомилась с этой Викки, а Надя очень забавная и катается на роликовых коньках. Но мы же все понимаем. Папа и мама созданы друг для друга. Они идеально друг друга дополняют. И мне кажется, если бы вы знали, как это клево, создать новую компанию, чтобы деньги текли рекой, и как все это романтично, вы бы не судили так с плеча. «Возможно», — кивнул Чип. «В общем, по-моему, с вами можно поговорить. В целом я справляюсь. Но мне все-таки нужна дружеская поддержка. Как насчет чада?» — спросил Чип. «Он милый мальчик. В самый раз на три уикенда». Спустив ногу с дивана, Мелисса пристроила ступню на ноге Чипа, поближе к бедру. По большому счету, трудно представить себе более несовместимую пару чем он и я. Сквозь ткань джинсов Чип ощущал нарочитое шевеление ее пальчиков. Стол мешал ему изменить позу, освободиться из ловушки. Пришлось ухватить Мелиссу за щиколотку и водворить ее ногу обратно на диван. Но розовая ступня тут же подцепила Чипа за локоть, притянула к себе. Все это выглядело игриво и невинно. Однако дверь была открыта, в кабинете горел свет, штору он не опускал, а в коридоре кто-то находился. «Правило», — сказал он, высвобождаясь. «Существуют правила». Милиса скатилась с дивана, встала на ноги и подошла вплотную к Чипу. «Глупые правила», — сказала она. «Если человек тебе не безразличен, Чип подступил к двери. В коридоре возле помещения кафедры крочная женщина в голубой униформе с непроницаемым тольтексским лицом включила пылесос». «Правило положено соблюдать», — решительно сказал он. «Значит, даже обнять вас нельзя?» «Совершенно верно». «Как глупо!» Мелисса сунула ноги в туфли, подошла к чипу, замершему у двери, чмокнула его в щеку возле уха. «Ну ладно, пока». Он следил, как она танцующим шагом скользит по коридору и исчезает из виду. Хлопнула дверь на пожарную лестницу, Тщательно проанализировав каждое свое слово, Чип выставил себе высший балл за корректность. Но когда он вернулся на Тилтон ледж где перегорел последний фонарь, его захлестнула тоска. Чтобы стереть ощутимые воспоминания о поцелуе Мелиссы и прикосновении теплой стопы, он позвонил в Нью-Йорк старому приятелю по колледжу и договорился встретиться на завтра за ланчем. Вытащил Сто лет эротического кино из шкафа, куда именно на такой случай спрятал кассету после купания в раковине. Пленка поддавалась воспроизведению, но на экране сыпал снежок, когда же дошло до первой страстной сцены в отеле с распутной горничной. Снежок перешел в буран, а потом экран и вовсе посинел. Видеоплеер издал тонкий сухой кашель, словно говоря «воздуха, воздуха». Пленка вылезла из кассеты, опутала внутренности плеера. Чип извлек кассету и несколько пригоршней пленки в придачу, и тут что-то окончательно сломалось. Плеер выплюнул пластмассовую бабышку. «Ладно, бывает и хуже». Только вот поездка в Шотландию в конец разорила чипа, и купить новый видак было не на что. Прогулка по Нью-Йорку в дождливый субботний день тоже не подняла ему настроение, Все тротуары в Нижнем Манхеттене были усеяны квадратными металлическими спиралями противокражных бирок. Клейки и бирки намертво прилепились к влажному тротуару, когда, купив импортного сыра, наезжая в Нью-Йорк, он всегда покупал сыр, чтобы придать видимость целесообразности своей вылазки из Коннектикута. Хотя, правда же, грустновато каждый раз покупать в одном и том же магазине все ту же маленькую головку Грюера и фурм Дамбера. Это еще больше ожесточало Чипа против философии потребления как безуспешной попытки обеспечить всеобщее счастье. И, встретившись за ланчем с университетским товарищем, тот недавно бросил преподавать антропологию и перешел на должность психолога-маркетолога в силиконовой малине и уговаривал Чипа очнуться, наконец, и последовать его примеру. Чип вернулся к машине. Он обнаружил, что каждый из его упакованных в пластик сыров Снабжен этой самой биркой и еще одна, вернее, ее обрывок, прилипла к подошве левого ботинка. Тилтон-Ледж была покрыта корочкой льда и тонула во мраке. В почтовом ящике Чип нашел конверт с коротким письмецом от инет жаловавшийся на моральное разложение Альфреда, сидит в своем кресле целыми днями напролет. С приложением вырезанной из журнала «Филадельфия» пространной статьи о Денизе полны непомерных восторгов по поводу ее ресторана Морескуро, да еще и с шикарным на целую полосу фото юной шеф-поварихи Денис на снимке в джинсах и тонкой рубашке без рукавки мускулистые плечи и атласная грудь так молодая и так хороша Ламберт у себя на кухне гласил заголовок вот сволочи Печатают фотографии женщин, чтобы повысить тираж. С горечью подумал Чип. Еще несколько лет назад в посланиях Инит непременно присутствовал мрачный абзац насчет Денис и ее неудачного брака. Пестревший фразами вроде «Он слишком стар для нее» дважды подчеркнуто и еще один, переполненный восторгами и гордостью по поводу его работы в университете. Чип прекрасно знал, как умело Инит сталкивает лбами своих детей, Да и к похвалам ее всегда примешивалась ложка дегтя. Однако, право же неприятно, когда умная, принципиальная молодая женщина, а Денис он считал именно такой, использует свое тело для рекламы. Швырнув газетную вырезку в мусорное ведро, он развернул субботнюю половину воскресного выпуска «Таймс» и, да-да, он сам себе противоречит, принялся листать приложение в поисках рекламы нижнего белья или купальников, на которые мог бы отдохнуть усталый взор. Не найдя ни одной картинки, он обратился к разделу книжных рецензий, где на одиннадцатой странице в взахлеб расхваливали автобиографический опус «Папочкина дочка некой Вендли оффален» — книгу смелую, потрясающую, чрезвычайно насыщенную — Имя Вендла О'Фалан встречается не так уж часто, но Чип понятия не имел, что Вендла написала книгу, и не признал в ней автора папочкиной дочки, пока не дошел до заключительного абзаца О'Фалан, преподаватель Эдского университета». Он отложил газету и откуприл бутылку вина. Теоретически и он, и Вендла могли претендовать на постоянную ставку по кафедре текстуальных артефактов, однако ставок, не хватало. То, что Вендла, пренебрегая неписанным университетским правилом, согласно которому преподаватели должны жить здесь же, в городке, ездил на работу из Нью-Йорка, пропускала факультетские собрания и бралась за любые начальные курсы для дураков, чрезвычайно ободряла Чипа. Имелись у него и другие преимущества. Множество научных публикаций, высокие оценки студентов и поддержка Джима Левитона. Но сейчас даже два бокала вина не принесли ему успокоения. Он наливал уже четвертый, когда зазвонил телефон. Это была Джеки, жена Левитона. «Я только хотела сообщить, что с Джимом все обойдется», — сказала она. «А что случилось?» — спросил Чип. «Он приходит в себя. Мы в Сент-Мэри».